Глава вторая У Денис на языке вертелись и вопросы, и сомнения, но времени для разговоров почти не осталось. Да и где гарантия, что мачеха ответит честно? И вообще ответит? Дверь в парадный зал отворилась, и баронесса, нацепив на лицо самую приветливую улыбку, шагнула вперёд. Денис ничего не оставалось, как последовать её примеру. Гости стояли в противоположном конце зала, как Клара и говорила, трое незнакомых мужчин. У девушки от волнения перехватило дыхание. Что за обряд по доверенности? Нет, она слышала о таком, но его проводят, если жених серьезно болен, ранен или находится слишком далеко от невесты, но не хочет ждать. Что же случилось с ее женихом, что он не смог присутствовать на собственной свадьбе? «Улыбайся!» — буркнул невесть, откуда взявшийся отчим, и, схватив Денни за руку, больно жал ее пальчики. «Идем!» «Все, как на настоящем обручении. Отец ведет дочь, чтобы вручить ее в руки жениха. Только здесь одна фальшь — ни отец, ни дочь, ни жених». Когда они дошли до представителей его светлости, барон не стал разводить церемонии. Он торопливо пробормотал, мол, «Вручаю жизнь и судьбу своей падчерице Денис Ридарке его светлости герцогу Варийскому, который отныне получает на ней полную власть». И буквально впечатал руку девушки в руку маркиза. Помня о приказании мачехи молчать и глаз не поднимать, а пуще того помня о запертой старенькой нянечке, Денис старательно изображала покорность. Это было не особенно сложно — Стоило лишь отрешиться от происходящего. Мужская рука, сменившая потные пальцы отчима, показалась ей приятной на ощупь. Маркиз аккуратно вел девушку, пальцы не стискивал, шел ровно, не ускоряясь, и когда Денис по дороге к храму зацепилась ногой за торчащий камень, поддержал под локоть, не позволив ей упасть. Настроение девушки улучшилось. «Да». Жених прислал вместо себя заместителя, но не потому, что хотел оскорбить невесту, а из-за непреодолимых обстоятельств. Это же очевидно. Маркиес обращается с невестой, как с хрустальной вазой. Значит, она на самом деле дорога его другу. Почему другу? Потому что только близкому человеку можно доверить заменить себя на брачном обряде. Из чего баронесса взяла, что герцог не хочет видеть невесту и её ожидает плохой приём? Денис герцогу не навязывалась, не бегала за ним, упрашивая взять замуж. Его светлость сам выбрала её в жёны, хотя она, откровенно говоря, совсем ему не ровня. Что им двигало, как не вспыхнувшие чувства? Раз герцог смог проникнуться к Денис симпатией, то и она не останется равнодушной и постарается стать ему лучшей женой. Что бы там ни говорила мачеха, но у этого брака есть шанс на счастье. Жрецы окружили пару, нараспев затянули песнопение. Лёгкий дымок от сжигаемых на жаровне трав поднимался вверх, наполняя воздух приятным ароматом. Двое сопровождавших маркиза мужчин оказались свидетелями со стороны жениха. Они показали верительные грамоты и внимательно следили за процессом обручения. Денис послушно отвечала, когда её спрашивали, всего два раза за всю церемонию, а всё остальное время стояла болванчиком, боясь сделать что-нибудь неправильно и испортить обряд. Наконец, обручение завершилось на правом запястье девушки маркиз защелкнул тонкий золотой браслет и едва прикоснувшись губами к ее щеке обозначил поцелуй дэни немного переживала что надеть второй браслет было некому не маркиз уже друг может свидетельствовать вместо его светлости может ставить за герцога подпись но принимать полноценное участие в обряде не имеет права Иначе магия трёх обручит, а потом и поженит её с маркизом, а не герцогом. Как объяснил ей младший жрец, пока стоял позади, подсказывая, когда и что невеста должна делать, оба обряда завершатся, когда Денис встретится с женихом и наденет на его руку парный браслет. А после первой брачной ночи их брак станет нерасторжимым. Хромовники, разумеется, сразу после обряда внесут о нём запись в книгу, но её браслет впитается в кожу, превратившись в татуировку, только после того, как Денис собственноручно наденет мужу его пару. Девушка почувствовала, как загорелись её щёки. «Не надо думать о ночи, ведь она ещё не скоро. Может быть, всё не так ужасно?» Ведь столько женщин замужем, но ни одна не хочет расстаться с мужем или делить его с другой женщиной. Значит, супружеские обязанности не настолько невыносимы, как вещала мачеха. Между тем обручение свершилось, и служанки увели Денис назад в замок, в небольшую комнату неподалеку от холла, где она снова выкупалась и полностью переоделась, сменив не только платье, но и прическу». Если на обручение она шла с перевитыми косами, уложенными на голове короной, то теперь её волосы расплели, тщательно расчесали и подняли вверх. Девушка уже была в новом платье, когда в двери раздался стук и в комнату шагнул маркиз. Денис насторожилась, но постаралась унять страх. Мужчина обеими руками держал изящную костяную шкатулку, украшенную драгоценными камнями. «Эту парюру его светлость преподносит в знак своего восхищения вашей красотой. А это...» Маркиз отдал шкатулку служанке и достал из кармана небольшую коробочку. «Это старинное фамильное кольцо, которое каждая... невеста, вступающая в брак с главой рода, обязательно надевает на свадьбу». Денис заметила лёгкую заминку перед словом «невеста», но подумала, что Маркиз и сам волнуется. Она решила подбодрить его светлость, поэтому улыбнулась и приняла парюру и фамильное кольцо, от души поблагодарив за подарок. Украшения были великолепные и отлично подходили к её наряду из эльфийского шёлка. Полюбовавшись на драгоценности, Денис решила, что надевать всю парюру не стоит, лучше ограничиться только колье и серьгами. Она же не хочет походить на украшенное магическими огнями зимнее дерево. Вот, во всём нужна мера. Два часа пролетели как один миг, и вот, в сопровождении служанок она идет обратно в храм. Денис отметила, что не только она переоделась, сменил камзол и представитель жениха, а также претерпело изменения убранства храма и облачения жрецов, Если на обручении в оформлении храма преобладал белый цвет, то сейчас он украсился в цвета рода варийских — фиолетовый и серебро. Если обручение произошло в присутствии лишь представителей герцога и четыдаркей, то на брачный обряд пустили всех желающих. Еще на подходе к храму Денис увидела, что его окружает толпа простолюдинов, прислуги из замка, и жителей близлежащих деревень, которые её тепло поприветствовали, осыпав цветами и добрыми пожеланиями. В самом же храме было не протолкнуться от любопытствующих местных представителей дворянства. Похоже, здесь собрался весь густавец. Краем глаза Дэнни заметила барона с баронессой и, вспомнив про няню, решила, что пора внести в этот вопрос ясность. «Ваша светлость». Шепотом обратилась она к Маркизу, который не спеша вел ее по проходу. «Прежде чем я произнесу перед ликом трех братьев брачные клятвы, я хотела бы попросить об одолжении». «Я слушаю». Маркиз чуть притормозил, давая ей возможность высказаться, прежде чем они дойдут до алтаря. «У меня есть няня», — торопливо зашептала девушка. «Она уже очень старенькая, кроме меня у нее никого нет. Я не могу оставить ее здесь». «Отчим, тут же выбросить старушку за ворота стоит мне отъехать от замка. Я прошу разрешения забрать ее с собой, когда мы отправимся в земли его светлости». Маркиз почти остановился и с интересом посмотрел на бледную от волнения невесту. Он-то решил, что эта провинциалочка потребует еще нарядов и драгоценностей, а она просит за свою няню. Удивила, да. «Не вижу никаких препятствий» ответил Маркиз, мысленно усмехнувшись. «Демьену будет сюрприз. К жене прилагается старуха. Но девочка права. Не стоит оставлять её здесь. Тогда можно попросить?» Денис прикусила губку, и Маркиз споткнулся на ровном месте. «Чтобы вы приказали моему отчему выпустить няню из комнаты и накормить её, а то она со вчерашнего дня сидит под замком». «Под замком?» Почему? А, кажется, я догадываюсь. Мужчина бросил взгляд на барона. Недаром ему категорически не понравился этот тип. Не то чтобы Георд питал слабость к престарелым нянькам, но к чему такие меры? Рычаг давления на девчонку? Видимо, да, и это очень-очень плохо. Ведь если она идёт из-под палки, то... Скажите баронесса. «Вы добровольно согласились выйти замуж за его светлость? Отвечайте честно, это очень важно». Они уже стояли перед жрецами, и самое бы время начинать, но Маркиз хотел прояснить возникшую ситуацию. «Брак должен быть добровольным, иначе всё это не имеет смысла». «Да, я хочу стать женой его светлости», — простодушно ответила Денис. «Только я его никогда не видела, даже имя узнала лишь накануне обряда». «Вдруг я ему не понравлюсь?» И маркиз внутренне содрогнулся от её чистого и доверчивого взгляда. «Трое, дайте ему сил». Этот брак крайне важен для Демьена, но планировать его оказалось проще, пока невеста была чем-то абстрактным, чем сейчас смотреть ей в лицо и делать вид, что всё в порядке. Георд пожалел, что сам отговорил Демьена от поездки. «Правда, на это была причина, ведь герцог не должен привязаться к девочке. Ему же будет лучше, если он станет держаться от неё подальше и относиться к жене равнодушно. В родовом замке это осуществить довольно просто, но до него ещё надо доехать. А пять дней в пути, ночёвки в одной комнате и кровати... Нет, Дэмьену нельзя было так рисковать. Но спасает друга... Георд совсем забыл про себя. Если бы девчонка оказалась некрасивой, глупой и алчной особой с ужасными манерами, право, ему было бы намного проще. Что ж, уже поздно что-то менять. Потом, насколько он успел узнать от слуг барона, тот падчерицу терпеть не может, поэтому, если от девочки откажется Варийский, это не спасет ее от навязанного брака только мужем Денис станет не дворянин, а какой-нибудь выдавец или купец из простолюдинов. И вряд ли девочка попадёт в такие же роскошные условия, какие ей предоставит Демьен, хоть поживёт по-человечески. «Вы не сможете не понравиться», — ответил он невесте, не кривя душой. Девочка оказалась чудо как хороша. Когда в столице увидят жену герцога, Ни у кого не возникнет вопроса, почему Дэмьен женился на ней. Правда, появится другой вопрос. Почему родные настолько ее не любят, что отдали замуж за герцога? «Конечно, мы заберем вашу няню. Я сейчас же этим займусь», — произнес Маркиз и почувствовал укол в сердце, увидев, как засияли глаза невесты. «Ваша милость!» Чтобы отвлечься от давящего чувства сожаления, он тут же подозвал барона. «Мы не планируем надолго задерживаться, поэтому соблаговолите распорядиться, чтобы ваши слуги немедленно помогли собраться няни ее милости. И да, заранее накормите старушку, чтобы нам ни минуты лишней не пришлось ждать». Барон побагровел, но не смел протестовать, и, кивнув, отступил в сторону, тут же подозвав к себе слугу. Денис еще раз с благодарностью улыбнулась Маркизу, и они вместе преодолели последние два шага. Жрецы тут же начали брачный обряд. Дальше никаких препятствий или задержек не случилось, и вот спустя час из главного входа храма вышла уже не баронесса Ридаркей, а ее светлость — герцогиня Варийская. Завтрак больше походил на торопливый перекус перед экстренной эвакуацией. Маркиз едва присел, как почти тут же встал, лишь пригубив отвар и откусив кусок сдобной лепешки. «Миледи?» — с вопросительной интонацией повернулся он к новобрачной. «Дорога не близкая, нам лучше поспешить. Поесть мы сможем в густовце Денис с сожалением отложила приборы, которыми не успела воспользоваться, и встала, решив не перечить. Представитель её супруга вызволил няню и позволил взять её с собой. Заодно это она готова была во всём его слушаться. «Есть, конечно, хотелось». Ведь накануне ей кусок в горло не лез, но до густовца она дотерпит. Хотя странно, почему им не поесть в замке? Или...» Денис перевела взгляд на отчима с мачехой. «Маркиз не желает сидеть за одним столом с ее родственниками». У крыльца их ждали три оседланные лошади. Денис удивилась про себя. «А где карета?» «Пусть вещей у них немного, но пара сундуков наберётся, плюс две женщины и трое мужчин, без колёсного транспорта не обойтись». Мне были готовы, что с нами поедет старая женщина», — извиняющимся тоном заговорил Маркиз. «Поэтому до ближайшего города всем придётся ехать верхом, а там купим подходящую повозку». «Но...» — Дэнни беспомощно оглянулась на тихо стоящую няню — «Терра не сможет удержаться на лошади, да она на неё и не залезет», и добавила про себя «и я тоже». Отчим не позволял Денис съездить верхом. Она же свалится на первых десяти метрах. Потом на конях мужские сёдла. Уместно ли герцогине, пусть пока номинальной, сидеть в седле, как простолюдинка? И юбка задерётся. Любой сможет увидеть её чулки». Не беспокойтесь, довезем в сохранности. Один из сопровождающих маркиза мужчин, Дэнни забыла его имя, наклонился к няне, что-то сказал ей. Старушка кивнула и попыталась улыбнуться. А потом Дэнни столько ахнула, он подхватил няню и усадил на лошадь, а потом сел и сам позади седла, фактически на круп животного. «Отобьет все на свете!» Подумала девушка и снова ахнула так как её подняли крепкие руки. Миг, и Денис сидит впереди маркиза, и тот почти обнимает девушку, удерживая в руках повод. «Вещи», — напомнила новоиспечённая герцогиня, напомнив себе, что должна сохранять невозмутимость в любой ситуации. Барон выделил телегу, на которой сундуки доставят в густавец. «Миледи, держитесь за гриву». «А если почувствуете, что устали, просто обопритесь на меня», — ответил Маркиз и пришпорил коня. Денис вцепилась в жёсткие пучки волос на лошадиной шее и спохватилась, что даже прощального взгляда не бросила на дом, где родилась, только когда замок скрылся за густой зеленью деревьев. Конечно, Маркиз торопится, а отчим с мачехой и не собирались прощаться с пачерицей, но стало так горько, как котёнка выбросили. Ни одного доброго слова, ни одного доброго пожелания. И с мамой, и папой не попрощалась заранее. Думала, что перед отъездом сможет сходить на их могилы, но представитель мужа ей даже завтрак не дал съесть, а ведь она встала ещё ночью и основательно проголодалась. И устала, да. А ей приходится ехать верхом на лошади, да ещё и с чужим мужчиной. «Мы остановимся в городе на сутки», — мягко произнёс Маркиз, видимо догадавшись о чувствах новобрачной. «Простите, я не мог ни минуты лишней находиться под одной крышей с вашими родственниками. В городе вас будет ждать хороший завтрак и уютные покои. Мы доедем всего за полчаса. Можно было быстрее, но мне не хочется растрясти вас и измучить пожилую Теру». «Хм». А с этой стороны она на произошедшее не смотрела. Да, маркиз прав. Убраться с глаз читы дарки для неё большое облегчение. Только это не отменяет факта, что она не успела сходить на могилы родителей. Лошади шли крупным шагом, временами переходя на рысь, и, как и обещал маркиз не прошло и часа, как их копыты зацокали по городской мостовой. Путешественники остановились в лучшей гостинице. Для молодой герцогини предоставили роскошный номер из трёх комнат, сколько угодно горячей воды и сытный завтрак. И так как ночью она глаз не сомкнула, а сопровождающий пообещал, что дальше они отправятся не ранее следующего утра, то Денис сразу после завтрака забралась в кровать и заснула, едва её голова коснулась подушки. На выиспечённую герцогиню никто из сопровождающих её мужчин не беспокоил до вечера. единственно регулярно заходила служанка и спрашивала, не нужно ли чего-нибудь, миледи. Нянюшка от воспитанницы не отходила, решительно заявив, что не стоит тратить деньги на отдельный номер для неё, она прекрасно разместится на диванчике в покоях госпожи. Отлично выспавшись, она ещё раз с аппетитом поела, чуть не силой заставив няню сесть с ней рядом за стол. «Ну что ты твердишь, герцогиня? Разве я изменилась? Разве я больше не твоя, Дэнни?» — увещевала она старушку. «Потом никто не увидит. Ешь, иначе я тоже не буду». И няня смирилась. Когда они почти закончили завтрак, в дверь постучались, и заглянувшая в комнату служанка передала, что его светлость маркиз Деловаль просит уделить ему несколько минут. «Конечно, пусть заходит», — ответила Денис и внутренне напряглась. «Что-то несёт для неё этот визит». «Миледи», — представитель жениха поклонился девушке, «как вы себя чувствуете? Всего ли вам достаточно?» «Спасибо, всё хорошо. Вы хотели о чём-то поговорить?» «Да. Позволите присесть?» «Ох!» — Денис почувствовала, как краснеет. Она забыла о гостеприимстве. Какой конфуз. «Конечно, присаживайтесь. Могу я предложить вам горячего отвара?» «Благодарю». Мужчина опустился на ближайший стул. «С удовольствием выпью чашечку». «Итак, ваши сундуки прибыли». «Удобную повозку для дальнейшего путешествия мы приобрели. Завтра рано утром будьте готовы продолжить поездку». «Хорошо», — кивнула девушка и вопросительно подняла бровь. «Это всё? Простите, что вынужден коснуться такой деликатной темы. У вас всего два не самых объёмных сундука, миледи. Это все ваши вещи? Или должны подвести ещё?» «Да, это все мои вещи», — смутившись, ответила девушка. Маркис помрачнел. «Тогда нам необходимо срочно докупить недостающее. Там, куда мы едем, климат намного суровее, чем здесь, без теплых вещей не выжить. Потом супруга его светлости не должна ни в чем испытывать недостатка, а два сундука одежды — это непозволительно мало. И насколько суровее?» Денис попыталась пропустить замечание о количестве её платьев. «Шесть месяцев в году там лежит снег. Ещё четыре месяца — переходный период, когда уже не так холодно или ещё не так холодно, и два месяца тепла». «О, трое!» — прошептала Денис. «Как же там живут люди!» «Прекрасно живут. Вы тоже привыкнете», — успокоил мужчина. В тёплых краях мы не сможем найти по-настоящему добротных вещей для зимы, поэтому займёмся их приобретением, когда приедем в предзимнее королевство. Оно как раз на границе с нашей империей, там выращивают особую породу овец, из шерсти которых изготавливают очень тёплые и лёгкие ткани. А платье для летнего времени и на встречу с супругом нам придётся подобрать здесь. «Герцог непременно пригласит для вас лучших швей и модисток. Они полностью обновят ваш гардероб, но вы не можете приехать всего с двумя сундуками. Поэтому всю необходимую для женщин одежду мы купим по дороге, когда будем проезжать через большие города». Денис покраснил еще больше. Маркис прямо указал, что ее гардероб недостаточен для нового статуса девушки. Но что она могла с этим поделать? Возможно, если бы герцог не поспешил провести обряды и забрать невесту, отчим и сам догадался бы увеличить количество ее одежды. «И правильно, милорд!» — вступила молчавшая до этого няня. Его милость позаботился, чтобы его падчерица имела необходимый минимум, но и только. Где это видано, чтобы девица уезжала в дом мужа, имея всего четыре платья и три перемены белья? няня Денис не знала, куда глаза девать от стыда. «Что ты говоришь? Моя одежда хорошего качества». «Только ее непростительно мало». «Спасибо, милорд, за заботу. Я помогу подобрать для Миледи все, в чем ее обделил отчим». И няня довольно улыбнулась. «Денис, тебе очень повезло с мужем». Маркиз закашлялся. «Милорд, «Не расскажете немного о его светлости», — продолжила старушка. «Миледи переживает, ведь она ничего о нем не знает. Да и мне, признаюсь, было бы интересно послушать». «Няня», — попыталась остановить ее девушка. «Милорду не до того. Не нужно его задерживать. А мужа скоро я сама увижу». «Ничего, несколько слов не утомят. Правда же ваша светлость?» «Расскажите моей птичке, что за человек её супруг, что любит, что не приемлет, какие правила и обычаи в его доме, когда он приезжал в наши края?» Но его светлость, герцог Варийский, никогда не был в ваших краях. Маркис растерялся от потока расспросов. Как ни кстати, старуха принялась его расспрашивать. «Нет, всё-таки надо было ехать Демьену». «Никогда не был?» — теперь удивилась уже няня. «Но как же, не выезжая из Закатной империи, он не только узнал о существовании Дениса Дидаркей, но и решил на ней жениться?» Герцог бросил быстрый взгляд на девушку. Денис не сводила с него глаз, ожидая ответа. «Проклятие! И что он ей скажет?» что они с Демьеном еще два месяца назад разослали во все стороны света лазутчиков с простым заданием — собрать сведения об обнищавших аристократках брачного возраста, которые не имеют возможности выйти замуж из-за отсутствия приданного или внешней непривлекательности, что Демьен, пусть и без радости, согласился с планом друга, признав, что для него это реальный шанс получить в жены красавицу Аронелло де Лоринель И что, сделав выбор в пользу Денис, он меньше всего думал о внешности и нраве претендентки, а чаша весов склонилась в её сторону по одной единственной причине — за сироту никто не станет переживать и искать, когда она исчезнет навсегда. Кто же знал, что девушка настолько красива и так трогательно, беззащитна и доверчиво «Три брата дайте ему сил». «Лучше бы их с Демьином выбор пал на другую жертву». «Герцог...» — Маркиз глотнул из чашки. «Увидел ваше изображение у одного торговца и заинтересовался. А когда узнал, что вы еще не замужем, то не устоял, и... вот я здесь». «Мое изображение?» — Денис было не так просто сбить с толку. «Дэнни, я слышала, что барон заказал несколько твоих миниатюр», — вмешалась няня. «Как только родился Марил, он дни считал, когда сможет спихнуть тебя подальше, вот и искал способ». «Няня, тебе нечего стыдиться, Денис. Пусть стыдно будет его величеству. Именно из-за него ты оказалась в руках беспринципного негодяя, и хорошо, что король больше не имеет права решать твою судьбу». Ты теперь подданная другого государства. Думаю, и его светлость уже и сам догадался, что твои родственники не слишком тебя ценили, поэтому и согласились на столь скоропалительный брак. Но ты же видишь, все к лучшему. Твой муж оказался человеком благородным, он не даст тебя в обиду. Правда, ваша светлость? Да. И только трое знали, каких усилий стоило маркизу это ложь. Повозка, которую маркис нанял для герцогини и ее няни, оказалась небольшой, зато крытой, с удобными сидениями и на мягком ходу. Багаж предполагалось перевозить на крыше, но два не самых больших сундука прекрасно встали под обитые толстым войлоком скамьи. И не надо каждый раз, как что-то понадобится, оттуда взять, останавливаться и разгружаться. Достаточно вытянуть сундук из-под лавки и бери, что хочешь» выехали через полчаса после восхода дневного ока. За день и ночь, которые путешественники провели в гостинице, Денис отлично отдохнула, да и няня стала лучше выглядеть. Вкусно позавтракав, новобрачная забралась внутрь повозки и с удобством разместилась на одной из скамей с восторгом обнаружив несколько мягких подушек, лёгкий плед и корзинку с печеньем, яблоками и освежающим отваром в высоком кувшине. «Разольётся же!» — пробормотала она, осматривая содержимое корзины. «Или он магический?» И сама себе ответила, «Конечно, магический!» Стал бы Маркиз в движущуюся повозку ставить кувшин, который опрокинется на первой же кочке. Приятно, что его светлость позаботился о нуждах путешественниц. Кажется, няня права. Ей повезло с мужем. Ведь маркиз действует по его просьбе. Верно? Сначала Денис думала, что поездка будет невыносимо скучной, потому что не привыкла сидеть на месте, а тут ей придётся пять дней изображать с собой багаж. Она привыкла к долгим прогулкам, да и в комнате её не запирали. Ещё ребёнком она усвоила, что лучше лишний раз на глаза отчиму не попадаться. Тогда он не станет читать ей нотации и не отправит в комнату, а специально за ней не следили. И перемещаться по саду и замку не препятствовали. Если она не приближалась к воротам и не пыталась улизнуть за замковую стену, барону было всё равно, сколько времени его падчерица проводит в саду или на дозорной башне. А она... Часами сидела наверху, жадно рассматривая дорогу, и мечтала, как вырастет и поедет в Густавец, а, может быть, даже в столицу. И вот свершилось. Она навсегда покидает родные места, но в груди ничего, кроме нетерпения, нет. Разве что лёгкое сожаление, что не успела в последний раз взглянуть на могилы родителей. А так, всё, чем она дорожит, у неё с собой нянюшка, мамин кулон и выцветший от времени истирок мишка с криво пришитой лапкой — подарок отца. Сколько себя помнит, игрушка всегда была с ней. Давно пора выбросить, но рука не поднимается. Единственная память об отце. Все остальное прибрал к рукам отчим. К удивлению Денис поездка превзошла все ожидания. Скучно не было ни минуты. Даже просто смотреть на проплывающие за окном пейзажи незнакомых людей, поселения и города было необыкновенно увлекательно. А еще огромные порталы, в которые за один раз проходил их небольшой отряд. Да-да, порталы. Ведь без использования телепортов дорога до Закатной Империи растянулась бы на целый год, а так всего-то пять дней». По пути маркиз, как и обещал, делал остановки в столицах государств, через которые они проходили порталами. Денис не только вдоволь насмотрелась на чудеса, но и обзавелась внушительным гардеробом. К слову, его светлость и няню не обделил. Теперь багажное место на крышке повозки не пустовало, а два сундука так и остались под лавками, потому что наверху для них уже не было места. Маркис следил, чтобы девушке не было жарко, а по мере продвижения на север холодно. Оказалось, что в той стороне последний летний месяц это уже не совсем лето. Ночи становились всё длиннее и прохладнее, и окра за день не успевала прогреть воздух. Денис укуталась в тонкую и очень тёплую накидку, приобретённую вместе с ворохом других замечательно уютных вещей в предзимнем королевстве а няня ещё и пересела поближе к горючим камням. маркиз распорядился их внести в повозку на третий день пути, и в кувшине не проливайки теперь было не прохладительное питьё, а горячий отвар. Что немного беспокоило, сопровождающий был неизменно учтив и предупредителен, но с первого раза ни ей, ни няне не удалось ещё раз его разговорить. Денис очень хотелось больше узнать о стране, где ей теперь предстоит жить, и про супруга тоже, а то она о нём знает только имя и титул. Но маркиз неизменно уклонялся от ответов, ссылался на неотложные дела или уводил разговор в сторону. В крайнем случае ограничивался размытыми объяснениями, которые не давали ни крупицы информации. Когда на пятый день повозка выехала из последнего портала, Денис увидела, что они попали на раннее утро. Удивительно, ведь въехали в портал они в вечерних сумерках. И лето окончательно закончилось. Деревья стояли без единого листочка, а копыта лошадей звонко стучали о замерзшую землю, временами оскальзываясь на покрытых льдом лужах. «Миледи, через три часа прибудем на место» проинформировал Маркиз. «Ох!» — всполошилась Денис. «По дороге есть постоялые дворы или гостиницы?» «Миледи, я же говорю, до замка вашего супруга осталось всего три часа пути. Постоялые дворы вам больше не понадобятся?» «Очень даже понадобятся», — буркнула Денис. «Я хотела бы привести себя в порядок и переодеться». «Неужели вы не понимаете, ведь первое впечатление можно произвести только один раз, я должна хорошо выглядеть?» Георг мысленно выругался. «Ну, конечно. Он-то знает, кого везёт и для чего. Вот и не подумал об остановке, а девочка уверена, что едет к любящему мужу и хочет, чтобы он смотрел на неё с восхищением». Если он откажется сделать остановку, то Денис расстроится, а старуха начнет что-нибудь подозревать. Старые люди бывают весьма прозорливы и наблюдательны. Не стоит раньше времени волновать Миледи. «Хорошо. Мы остановимся в одном поселении. Оно в получасе езды», — ответил он герцогине. «Но обещайте, что остановка не затянется надолго, ведь вас ждут в замке». К изумлению маркиза девушка управилась за полчаса. Своеобразный рекорд для женщины. Впрочем, за всю дорогу новобрачная ни разу не заставила себя ждать, собираясь быстро и без капризов. Денис волновалась как никогда. Совсем скоро она увидит супруга. Понравится ли ему живая Денис так же, как ее миниатюра, или герцог разочаруется и пожалеет о женитьбе? Погружённая в размышление она едва не пропустила момент, как показался замок Аламьен, к счастью, Маркиз вовремя привлёк её внимание. «Миледи, выгляните в окно!» Не слезая с лошади, мужчина приоткрыл дверь повозки, конечно же, предварительно постучав и дождавшись ответа. Денис прильнула к окну и замерла. Кавалькада стояла на возвышенности, откуда открывался потрясающий вид на долину. С вершины холма дорога уходила вниз, некоторое время шла по берегу красивого озера и затем сворачивала в лес. А впереди, за темными деревьями, будто возвышаясь над местностью, царил величественный замок. Девушка жадно рассматривала место, где ей предстояло жить. Холодно, голо. Даже вода в озере навевает мысли о стуже, но парящий белоснежный замок с лихвой компенсирует не слишком презентабельный в это время года пейзаж. «Летом здесь необыкновенно красиво», — произнес маркиз, наблюдая за лицом девушки. И в этот момент око вышло из-за туч, и его лучи озарили стены замка, озера и стылый лес, неожиданно заигравшие тысячами искр — будто были усыпаны бриллиантами. «Ах!» — не смогла сдержать изумлённого вздоха новобрачная. «Свет ока отражается от льда и иния», — пояснил Маркиз. «Потрясающий эффект, правда?» «Да», — согласилась Денис. «Вы ещё не раз сможете полюбоваться на этот вид, но теперь нам нужно спешить» напомнил он герцогине. «Видите, вас уже встречают». И правда, у кромки леса показались несколько всадников, быстро приближаясь к путешественникам. Маркис махнул рукой, отдавая приказ возчику, и повозка тронулась им навстречу. Денис сидела не жива, ни мертва. Повозка остановилась, раздался топот лошади, приветственные голоса, звук от удара ног о землю — Кто-то рядом спрыгнул с лошади. Затем дверь дёрнулась и распахнулась. «Миледи, с благополучным прибытием!» На Денис смотрел самый потрясающий мужчина из всех, кого она когда-либо видела.